Присыпанный снегом сливовый лепесток. Следующий день прошел для Лидзе стороной. Он был рассеян, выслушивая доклады министров, и ставил печать на документы, не глядя. Не будь при нем Евнуха, кто-нибудь непременно воспользовался бы состоянием царя, чтобы подсунуть ему бумагу на подпись с корыстными целями. Но Яньгун был там, поэтому никто не рискнул. Министры, конечно, насили на Яньгуна, требуя объяснить, почему царь, как не от мира, всего с утра пораньше выдумывает для всех нас пытки и казни», — ехидно сказал Яньгун. «Я проболтался, что вы решили не пускать его в дикие земли до консумации брака с Юйфэй». «Что?» — воскликнул синий министр. «Гунгун, -гун, как ты мог?» Яньгун довольно ухмыльнулся. Конечно же, пытки и казни никому не грозили. Лидзе распорядился, чтобы в царстве Ли преступников казнили только за тяжкие проступки, отменил неприкосновенность царской особы и запретил пытки. Но министры еще помнили времена, когда даже за прямой взгляд на царя можно было лишиться головы, поэтому разволновались, услышав слова Яньгуна. Будет чем заняться на досуге, подумал Яньгун. После Лидзе пропустил обычные тренировки с мечом, несказанно встревожив этим Яньгуна, поскольку каждый день на протяжении всех этих лет в одно и то же время выполнял этот без преувеличения ритуал. Вместо этого Лидзе прошелся по саду, И остановился у пруда с разноцветными рыбами. Взгляд его, когда он смотрел на воду, был отрешенный. Яньгун не решился его окликнуть. Ни утром, ни в обед Лидзе практически ничего не ел. Решил пример с Майжун взять, осмелился пошутить Яньгун. Дзедзе, если отощаешь, точно в дикие земли не поедешь. Министры всполошились, опять Евнух царю напомнил. Но Лидзе, казалось, пропустил слова Яньгуна мимо ушей. Я не голоден. Только и сказал он, отодвигая тарелку. Гунгун, -гун, налей мне вина. Напиваться с утра пораньше, проворчал Яньгун, хоть было уже далеко за полдень. Лицы и вино едва пригубил. Остаток дня он провел в царских покоях. К Юйфэй пойдешь? спросил Яньгун вечером. Лидзы нахмурил брови, но ответил не сразу, словно размышляя, стоит ли. Он не знал, как Суэлань его встретит. Если бы тебя практически силой поцеловали, что бы ты сделал? сказал Лидзе. «Только порадовался бы», — ухмыльнулся Яньгун. «Хоть какое-то разнообразие серых будней. У тебя-то?» — усомнился Лидзе. Яньгун покраснел, хоть Лидзе не имел в виду ничего предосудительного. «За кем водятся грешки, тот сразу же их припоминает». «Если так переживаешь, почему бы не спросить у Ифэй, что она об этом подумала?» — предложил Яньгун. «Ты ведь с ней так и не поговорил». «Мы разговаривали», — возразил Лидзе. Хорошо, тогда скажи мне, откуда она родом, как попала в весенний дом, где выучилась читать и писать. Забросал его вопросами Яньгун. Лидзе смутился. Ни о чем подобном они с Суэлан не говорили, все больше о демонах. Вот видишь, назидательно сказал Яньгун. Ты о ней толком ничего не знаешь и даже не пытался узнать. О чем мы вообще разговаривали все это время? Лидзе смутился еще больше. Так я и думал, кивнул Яньгун. Пустые разговоры. Будь это мужчина, я бы знал, о чем разговаривать. Но это демон, — мысленно добавил он. Не о войне же мне с ней разговаривать, — сделав усилие, сказал Лидзе. А в женских разговорах я ничего не понимаю. Ну, ты хотя бы похвалить ее мог, — предложил Яньгун. Я хвалил. Да, — неподдельно удивился Яньгун. Я сказал, что она красивая и что ей идет румянец. А вот это хорошо было, — оживился Яньгун. Женщины комплименты любят. Дзэдзе, вот что тебе первое на ум приходит, когда вспоминаешь Юйфэй. Лидзе ответил не сразу. Конечно же, первым делом он вспоминал те невероятные превращения, которые с легкостью проделывала Суэлань из Майжун в Суэлань, из человека в змею. Это было что-то невероятное. Но евнуху об этом не расскажешь. Но если вычеркнуть эти метаморфозы, кожа, сказал Лидзе вновь краснее. У него живо встало перед глазами то обнажившееся плечо цвета горного снега. «Что? Кожа?» — не понял Яньгун. «Невероятное! Ни у кого такой нет!» «Присыпанный снегом сливовый лепесток?» — ухмыльнулся Яньгун, припомнив в восторге министров. «Сплошной снег», — возразил Лидзе. «Я только вчера впервые увидел ее румянец». «Если бы раньше поцеловал, раньше бы увидел», — учительским тоном сказал Яньгун. Лидзе невольно подумал, что если бы Яньгун стоял к нему чуть ближе, то он бы его непременно стукнул. Но в предусмотрительности с царским явнухом мало кто мог сравниться.